Глава 13. Камила разгладила слой водорослей на туше миссис Мартини, проводя ладонями по животу и спине для ровного покрытия. Местами масса начинала подсыхать и пришлось добавить грязевой мази, примерно так же бросая ложку томатного соуса на испеченную лепешку для пиццы. Действуя быстро, она отмотала нужное количество прозрачной пленки и закрыла ею живот миссис Мартин, обернула каждое бедро, а сверху укрыла двумя теплыми полотенцами, пока еще достаточно свежими, чтобы источать запах кондиционера для белья. Действовала Камила уверенно и ловко, выдерживая точный ритм. Эту работу она могла бы выполнять во сне, что было бы очень, кстати, потому что мысли ее витали далеко. Она все еще перемалывала разговор, состоявшийся несколько часов назад. «Помощь нужна?» — поинтересовалась Тесс, сунув голову в приоткрытую дверь и впустив заодно непрерывно транслируемые крики китов и электронную музыку для расслабления. «У меня есть десять минут, прежде чем проявится милирование миссис Форестер. Нет, у нас все в порядке, если только миссис Мартиньи не хотите чай или кофе». «Не хлопачи, Камила, дорогая, я облаженствую так». Камила не нуждалась в помощи. В скором времени ей понадобится работа. Она закрыла дверь, за которой осталась миссис Мартиньи с ее двадцатиминутным антицеллюлитным обертыванием. В очередной раз вспомнила утренние извинения Кей и почувствовала, что темные тучи, которые она так долго держала на расстоянии, все-таки сгустились над головой. «Мне очень жаль, Камила». «Я знаю, ты любишь это место, и ты одна из лучших косметологов из тех, с которыми мне довелось работать. Но Джон всегда хотел вернуться в Честер, и теперь, когда он ушел на покой, я уже не могу сказать ему «нет». Откровенно говоря, я считаю, что переменна пойдет нам на пользу». «Когда планируешь продать?» — поинтересовалась Камила, стараясь сохранять спокойствие. Я пока не говорила ни Тесс, ни другим, но хочу выставить салон на продажу на этой неделе. Надеюсь, мы сможем продать его как действующее предприятие. Но между нами говоря, Камила, думаю, что Тесс здесь не задержится, ей уже сейчас не терпится сменить работу, это заметно. Да, Камила попыталась улыбнуться. Ни одна из них не высказалась по поводу ее собственных перспектив найти работу. «Прости, дорогая, я так боялась тебе признаться». Кей дотронулась до руки Камилы, как бы извиняясь. «Что за глупость? Делай то, что считаешь нужным. Какой смысл задерживаться здесь, если предпочитаешь жить в другом месте?» «Там мой сын, как тебе известно. Всегда хорошо быть рядом с родными. Мне очень его не хватало. А сейчас...» «Его жена Дебора ждет пополнения, я тебе говорила?» Камила правильно отреагировала, заинтересована пахмыков. Она слышала свой голос, но он словно принадлежал другому человеку, который одобрял, удивлялся, успокаивал, пока она сама лихорадочно подсчитывала в уме, во что им обойдется ее увольнение. «Худшего времени, чтобы потерять работу, и быть не могло». Вчера вечером Хэл сообщил ей, что если не получит заказа в ближайшие 10 дней, придется признать поражение и свернуть бизнес. Все это он сказал на удивление спокойно, бесстрастно, но когда она потянулась к нему в ту ночь, пытаясь утешить, он мягко ее оттолкнул и повернулся спиной в молчаливом укоре. Она не настаивала. Она теперь вообще ни на чем не настаивала. «Пусть он возвращается к вам постепенно», — так советовал семейный психолог. Он не сказал, что Камилле делать, если муж все-таки не вернется. Камила неподвижно сидела перед процедурной, в пол уха слушая звуки, которые обычно дарили ей покой. Тихое жужжание фена, шарканье мягких туфель по деревянному полу, обрывки болтовни — То, что она потеряет работу, не его вина, но он воспользуется этим обстоятельством для очередного самобичевания, очевидного повода еще больше увеличить расстояние между ними. «Нельзя ему сейчас говорить», — подумала она. «Я не могу с ним так поступить». «Все в порядке, Камила?» «Все отлично. Спасибо, Тес. Только что записала миссис Грин на ароматерапию для лица во вторник. «График у тебя заполнен, поэтому я предложила обслужить ее сама, но нет. Оказалось, что я не подойду». Она сказала, что хочет поговорить с тобой о чем-то. Тесса добродушно рассмеялась. «Как бы я хотела узнать, что эти женщины тебе рассказывают, Камила? Полагаю, однажды ты станешь сенсацией для мировых новостей». «Что? Я имею в виду все их романы, откровения». Я знаю, ты очень осторожно, но бьюсь об заклад, наш городишко рассадник дурного поведения. В четверти мили от дома на берегу Дейзи сидела на небольшой площадке, поросшей дерном, в нескольких футах над бухтой. или спала в коляске. Небо было ярким и безоблачным, волны вежливо плескались, тихо перекатываясь взад и вперед по пляжу. В руке Дейзи держала письмо. «Ты, наверное, в ярости на меня? Я бы не стал тебя винить. Но, знаешь, Дейзи, у меня было время подумать, и одно я понял. У меня не было возможности захотеть ребенка. Меня просто поставили перед фактом. И хотя я люблю ее, мне не нравится то, как ее появление повлияло на нас, на наши жизни». Она не плакала. Холод сковавшее сердце не позволял ей плакать. «Я скучаю по тебе. Мне очень тебя не хватает, но я по-прежнему растерян и пока не знаю, что со мной творится. Не могу спать». Доктор прописал мне антидепрессанты и посоветовал обратиться к специалисту, чтобы выговориться, но мне кажется, это будет очень больно. «Мне ужасно хочется увидеть тебя, но я пока не уверен, что эта встреча что-то прояснит». В письмо он вложил чек на 500 фунтов. Сумма была списана со счета его матери. «Просто дай мне время. Я свяжусь с тобой, обещаю, но мне нужно больше времени. Я очень виноват перед тобой, Дейзи. И чувствую себя полным ничтожеством, понимая, что причинил тебе боль. Иногда я себя ненавижу». И так далее в том же духе. «Только о себе самом, своей травме, своей борьбе». Ни одного вопросительного знака. Как там поживает его дочурка? Перешла ли она на прикорм? Спокойно ли спит по ночам? Держит ли игрушки своими маленькими розовыми пальчиками? И как со всем этим справляется она, если он и упоминал Элли, то тот только в связи с собой? Его эгоизм, думала Дейзи, сравним только с полным отсутствием самоосмысления. «Я хотела, чтобы у тебя был отец», — мысленно сказала она дочери. «Я хотела, чтобы ты знала, что такое родительское обожание, на которое ты имеешь полное право. Но вместо этого ты получила зацикленную на себе медузу». И все же в письме улавливалась манера его речи призрачное эхо эмоциональной несдержанности, которую она так долго в нем любила, а еще честности, которой она, видимо, не ожидала. Он не знал, готов ли к ребенку. И прямо об этом говорил. Когда бизнес наладится, детка? Обычно отмахивался он, или когда мы немного подкупим денег? Дэниел, наверное, пришел в ярость, когда она сообщила ему, что беременна. Однако хорошо скрыл свои чувства, делал вид, что поддерживает ее. Ходил на все занятия и УЗИ, говорил правильные вещи. В конце концов, это не ее вина, не раз повторял он. Они вместе несут ответственность. «Для танго нужны двое», — добавляла Джулия. Но, как оказалось, не всегда. Дейзи, сидя на траве, впервые позволила себе виновато заглянуть в прошлое. Еще до Элли, когда она взяла упаковку таблеток, посмотрела на нее и выбросила это. Произошло четырнадцать месяцев тому назад. «Две комнаты закончены. Хотите взглянуть?» Миссис Бернард... Вынула проснувшуюся Элли из коляски, когда Дейзи, вернувшись, закрывала за собой большую белую дверь. Кровати подвезут завтра, и тогда у них будет вполне жилой вид. Звонили насчет жалюзи, мастер перезвонит попозже. Дейзи, замерзшая, усталая, стянула с себя пальто и бросила на стол будущего администратора. Этот стол тридцатых годов прошлого века она отыскала в Камдане. Его доставили на прошлой неделе, но она до сих пор не сняла с него защитную пузырчатую пленку. Хотела показать стол Джонсу, но они ни разу не поговорили за десять дней, что прошли после их последней встречи. Миссис Бернард, пребывая в необычной для нее веселости, позвала Дейзи за собой. «А теперь глядите. Они начали работу в саду. Я хотела вам позвонить, но подумала, что вы и так скоро вернетесь». Дейзи взглянула на террасный сад, где отобранные деревья и кустарники высаживались в свежеудобренную землю. Разросшиеся кусты сирени и глицинии дипломатично подрезали, отодвинули на задний план, оставив намек на дикорастущие заросли и волшебство. Сами террасы отдраили и восстановили, и теперь они блестели чистотой на фоне окружавших зелени. Запах шалфея-чебреца с новых травяных грядок смешивался с ароматами будлеи, чьи длинные тонкие ветви сгибались под тяжестью цветов. «Совсем другое дело, правда?» Миссис Бернард сияла, показывая изменения малышки Элли. Ей нравилось это, успела заметить Дейзи и подумала с болью, что с Камилой у нее не было такой возможности. «Да». «Дело спорится», — сказала Дейзи, озираясь вокруг не без удовольствия, которое вытеснила черную безысходность, куда в последнее время проваливалось все хорошее. Они по-прежнему отставали по срокам, но все постепенно налаживалось. Комнаты, где требовалось прорубить двери, стояли открытые, яркие, а недавно установленные электронные жалюзи позволяли свету проникать сквозь застекленную крышу, когда требовалось и спасали от слепящей жары в полдень. По крайней мере, в три спальни осталось только завести мебель. Их заново штукатуренные стены источали пьянящий запах свежей краски, а натертый паркет в елочку был покрыт слоем строительной пыли, которая исчезнет только с уходом строителей. На кухне установили оборудование из нержавеющей стали, а также промышленные холодильники, морозильники и все ванные комнаты – Кроме одной, уже были оснащены сантехникой. Покончив с основной работой, Дейзи теперь продумывала детали, и это занятие у нее всегда получалось лучше всего. Она часами изучала единственный лоскут старинной ткани или просматривала справочную литературу, чтобы узнать, как развешивались картины или хранились книги, и при этом была счастлива. На следующей неделе, говорила она себе, они усядутся с миссис Бернард и... Просмотрят все фотоальбомы. Эту роскошь она себе не позволяла до тех пор, пока работа Дэниела, как она ее называла, не будет закончена. Ой, забыла. Они уберут оттуда угловую скамейку. Древесина уже прогнила насквозь. Но они утверждают, что смогут сделать такую же. Я решила, что не стоит заказывать ее по каталогу. Жасминовые кусты придется разрядить так как они душат сточную канавку. Я не возражаю. Я сама их посадила, когда Камила была маленькая. Запах, знаете ли. Она любила все, что хорошо пахло. Дейзи нахмурилась, глядя на пожилую женщину. «Вам действительно все равно?» «Вы о чем?» «Обо всех этих переменах. Этот дом много лет был ваш, а теперь я, разрушаю его, переделываю по-своему. От прежнего ничего не останется». Миссис Бернат сразу помрачнела. «А с чего бы мне возражать?» Раздраженно спросила она, пожав плечами. «Какой смысл оглядываться назад? Незачем держаться за то, чего уже нет». «Но это ваша история?» «Неужели вы предпочли бы, чтобы я ходила здесь темнее тучи и ныла целыми днями, указывая вам, что в мое время все было не так?» «Нет, конечно, просто... просто старики вечно сокрушаются о прошлом. Так вот...» Я не подкрашиваю волосы синькой, у меня нет проездного на автобус, и мне абсолютно все равно, как вы покрасите стены в горошек или в полоску. Делайте, что хотите. Я все время вам это говорю, и перестаньте искать у всех одобрения. Дейзи поняла, что разговор окончен. Прикусив губу, она вернулась в дом, чтобы приготовить чай. На кухне уже хозяйничал Эйден, прораб. За его спиной тихо мурлыкало радио. «Она сказала вам о собрании?» Он выжил чайный пакетик пальцами. Его худое лицо было забрызгано бледной бирюзовой краской. «А о каком собрании?» «Хозяйка ривьеры созывает собрание насчет вашего заведения и хочет, чтобы совет остановил работы». «Вы шутите? Какие тут шутки?» Он бросил пакетик в полиэтиленовый мешок, заменявший мусорное ведро, и прислонился к новой плите. «Вам стоило бы туда сходить сегодня вечером». Я бы и прежнего хозяина захватил с собой. Вы же знаете, какие в таких местах бывают женщины. Просто ужас. Одна такая запугала меня до жути. Вмешался в разговор Тревор, сантехник, зашедший в поисках печенья. Лет под шестьдесят, с собакой на поводке, верно? Прихватила меня у газетного киоска, когда я покупал куревы и завела старую песню, мол, я не знаю, что делаю, открываю ящик Пандоры или еще там с чего. Все дело в баре, заявил Эйден. Не желают они иметь бар. Ну, разве бывает отель без бара? Не спрашивайте меня, милая. Я просто передаю, чем они все недовольны. Ну, черт, что же нам теперь делать? Надломленное самообладание Дейзи, едва собранное по кусочкам, вновь разваливалось. Что значит делать? В дверях стояла миссис. Бернард, покачвы или тут нечего делать. Нужно просто пойти туда, выслушать все, что она хочет сказать, а затем встать и объяснить им, что все они отсталые дураки. «Угу, и они прекрасно это воспримут», — усмехнулся Тревор. «Тогда скажите им, чем на самом деле занимаетесь. Завоюйте их». «Выступить на публике?» У Дейзи округлились глаза. «У меня не получится». «Что ж...» Тогда вызовите сюда мистера Джонса. Пусть он выступит. Дейзи вспомнила два разговора, состоявшиеся после его отъезда. Она сразу поняла, что он воскресил свое предыдущее мнение о ней, психованное, дерганное, не заслуживающее никакого доверия. И говорил он с ней как-то пренебрежительно, хотя и осторожно. Разговор оборвал резко, бросая трубку, а когда Дейзи все еще переживая по поводу своего срыва. Спросила его, как ей казалось, примирительным тоном, когда он снова приедет, то в ответ услышал «Зачем? Разве вы не считаете, что способна самостоятельно справиться?» «Нет», — с жаром отрезала она, «мне он здесь не нужен». «А мне кажется, он сможет их угомонить, в отличие от вас. Мы никуда не пойдем. Пусть и наш отель говорит за себя». «О, вот это храбрость! Пусть Сильвия Роон беспрепятственно обливает вас грязью на каждом углу!» Презрительный тон миссис Бернард у Дейзи глубокую досаду. Что-то слишком часто она прибегала к этому тону. «Послушайте, я не выступаю на публичных собраниях». «Ну и глупо. Что такое?» «Вы отказываетесь вступиться за свою работу? Вы отказываетесь позвонить Джонсу?» потому что сваляли с ним дурака. Вы предпочитаете сидеть здесь и позволять другим вытирать о вас ноги. Это глупо». Дейзи решила, что с нее довольна. «А вы, наверное, в своей жизни ни разу не ошиблись, да? Вышли замуж за приличного мужчину, завели семью, со временем стали играть заметную роль в обществе, ни разу не мучились сомнениями, что ж... Браво, миссис Бернард!» «Это лишний раз доказывает, что ничего, ничегошеньки вы не знаете». Я просто говорю, что в ваших обстоятельствах вам необходимо уметь постоять за себя. В моих обстоятельствах? У меня нет позорного клейма на лбу, миссис Бернард. За пределами благообразного Степфорда с его женами есть люди, которые самостоятельно растят детей, и никто не считает, что у них какие-то особые обстоятельства, как вы выразились. Я хорошо осознаю. А это был не мой выбор, понятно? Я думала, что создаю семью, и никак не предполагала, что стану матерью-одиночкой. Или вы полагаете, что у меня было в планах поселиться на строительной площадке с малышкой, чей отец даже не знает, как она теперь выглядит, и жить среди горластых теток? Вы думаете, я именно этого хотела?» Тревор и Эйден переглянулись. «Зачем же впадать в истерику? Так перестаньте ко мне придираться. Вы не будьте такой обидчивой». Наступила короткая пауза. «И что вы имеете в виду, сказав, что я сваляла с Джонсоном дурака?» Миссис Бернард бросила взгляд на мужчин. «Я не уверена, что мне следует это говорить». «Что говорить?» «А не обращайте на нас внимания». Эйден снова прислонился к плите, держа в руке кружку с чаем. Впервые миссис Бернард выглядела несколько смущенной. «Что ж...» Вы, наверное, думали, что поступаете правильно, не стоите на месте. Вы это о чем? А о вас и о нем в то утро. Дейзи, нахмурившись, ждала. Мужчины замерли, прислушиваясь. А молодые люди в наше время, они другие. Да, все теперь другое. О, боже, так вы решили, что я с ним переспала? Ушам своим не верю! Дейзи невесело рассмеялась. Миссис Бернард прошагала мимо нее и принялась показывать в окно малышке Элли что-то чрезвычайно интересное. «К вашему сведению, миссис Бернард, хотя это никоим образом вас не касается, мы с мистером Джонсом и пальцем не коснулись друг друга. Он остался в доме только потому, что вы забрали его ключи от машины. Другой причины не было». «А он, видный мужчина», — вмешался Тревор. «Видный. Будь я девушка, обязательно пошел бы с ним на свидание», — поддакнул ухмылявшийся Эйден. Миссис Бернард развернулась и пошла к двери, ни на кого не глядя. «Я никогда ничего подобного не говорила», — заявила она. «Я просто подумала, что вам не следовало напиваться. В его присутствии только и всего, он ведь ваш начальник. Но я не буду больше высказывать свое мнение». Если оно вам не интересно. Вот и хорошо. По правде говоря, я хочу одного, чтобы меня все оставили в покое. А это очень легко. Вот, держите ребенка. А мне пора. Нужно еще пройтись по магазинам. Она сунула ребенка в руки Дейзи и вышла из дома.